Андрей Булычев. «Драгун. На задворках империи». Четвертая книга цикла. Читает Сергей Уделов. Часть первая. Взвод фланкеров. Глава первая. Под реванью. А я ведь говорил, надо пару недель в лазарете у нас полежать, чтобы рубец получше поджил. Так нет ведь, умные все. «Никто сведущих людей не хочет слушать!» — ворчал пожилой лекарь. «Все бы вам, молодым, поперпешничать, да по-своему только лишь делать! И ж, ну как! До сих пор ведь по стежков шва выходит сукровица. «Да это ничего, Поликар Пакимович, пускай помалу сочится, не страшно, если дурная, если грязная кровь уйдет!» Пробормотал Тимофей, дернувшись, зашипел от боли. «Тихо, тихо! Все, все уже!» — прикрикнул дядька. — Терпи, я тебе говорю. Все заматываю. И начал сноровисто оборачивать просеченную руку холщовым бинтом. — Не сильно туго? поинтересовался он, затягивая узел. Не шибко перетянул. — Все хорошо, Акимович, — успокоил лекарь Гончаров. — Спасибо тебе, идти мне надо. — Все бегут они, все спешат куда-то, — привычно пробухтел тот. — Ну так иди, — Не держу боли, только завтра, чтоб как штык, чтоб опять у меня тут в это же самое время был. И руку береги, поменьше ей двигай. Может, все-таки лучше на шейный перевесь ее взять. Нет-нет, все хорошо. Помотал головой унтер-офицера. Рука-то, она хорошо работает, ничего ей не мешает. Да чего ж там, рана-то ведь пустяшная. Царапина, скоро и так заживет. Оно, царапина кивнув вслед отходящему драгуну полковой скулаб. «Эх, молодость, молодость, видел бы ты, парень, сколько я из-за таких вот царапин рук и ног, пиленных врачом, потом закапывал! «Тришка!» — окликнул он смазывающего дегтем тележную ось нестроевого. «Как только закончишь, ведро воды мне кипяченой принеси. Это все уже совсем плохая стало. «А мне скоро двух подстрелышей с первого эскадрона обихаживать!» И выплеснул из медного таза грязную бурого цвета воду на землю. «Василий, у себя и благородие!» — спросил выхлопывающего офицерскую куртку денщика Тимофей. «Там, внутри они!» — кивнул тот на шатер, «Вместе с Павлом Семеновичем Никифора писарь эскадрона выругают» что то бумагу какую-то потерял он, что ли, или не так, как надо, ее составил, тетереснул и вот теперь и получает. «Ух ты, как неудачно ты я пришел!» — вздохнув, проговорил огорченно Гончаров. «Еще и под горячую руку тут угодишь. Может, мне лучше попозже зайти?» «Да нет, и чего!» — отмахнулся Васька. «Тебе, Тимофей, расположение доброе у их благородия. Не робей!» Это уж писарюшки нашему каждую неделю они выволочку устраивают за его нерадивость и нерасторопность, потому как он сам по себе сонный, словно бы старый мерен. А что поделать, обученных грамоте, то никаких других болей у нас нет, вот потому его и терпят. Так бы давно уже в обоз не строевым списали. Ладно, иди, вроде затихло там, не ругаются. Проговорил он, прислушиваясь. Пошел, кивнул Тимофей и, обтерев ветоши сапоги, откинул полог командирского шатра. Ваш благородие, младший унтер-офицер Гончаров! скинул он ладонь к фуражной шапке. Проходи, кивнул сидящий на топчене в рубах капитан. И вот чего же я тебя, Павел Семенович, не послушался еще тогда перед нашим первым и реванским походом. А так бы, какой хороший писарь у нас получился из Тимохи. Теперь-то что об этом говорит Сергей Иванович? Проворчал проверяющий бумаги кравцов. Ему теперь с Георгием прямой путь только лишь в «Вот тут вот. Гляди, обалдуй, у тебя сумма опять не сходится». Ткнул он пальцем в исписанный лист. «Ты, Никифор, считать, что ли совсем разучился? И теперь здесь итоговый все само собой уж не бьется. Вот, вот же где. В Провианском закупе, гляди. В полученном из полкового интенданства. Или ты из своего кармана два червонца выложишь». Ваш благородие, да я считал, я ведь пересчитывал!» — бормотал побагровевший от волнения эскадронный писарь. «Тут эфир ну просто очень много, складывать их все надобно. Упустил, похоже, я немного. Простить Христа ради, все переделаю». «Эх!» — вздохнул укоризненно штабс-капитан. «Только бумагу зря испортил». «Теперь вот пересчитай заново все, прежде чем на чистовую переписывать, потом опять мне ее на проверку подашь». Принес, перевел он взгляд на Гончарова. «Все, как я говорил, переписали?» «Так точно, ваше благородие!» Кивнул тот и отстегнул клапаны на перекинутой через плечо полевой сумки. «В переделанном рапорте поручика Копорского все указано, как было, и про нападение на фуражную колонну, и как главного полкового интенданта убили» как повозки перса порушили, как часть имущества с собой они утащили. А будучи атакованно со всех сторон превосходящими силами неприятеля, бой вели оборонительно, прикрываясь повозками, потом, устояв, контратаковали напавших и обратили их в бегство. Зачитал Кравцов вслух. — Ну, вот, так уж совсем правильно будет. И к чему здесь расписывать, откуда это, и с какой сторон на колонну перса нападали и как там сам бой дальше строился. Большое начальство Тимофей, оно ведь любит, чтобы на бумаге все гладко было. Зачем ему в суть дела глубоко вникать? Подумаешь, обычная фуражировка. Ну да, персы набежали, отбились от них и ладно. Или еще вот только жалко. Толковый, хороший интендант был. Какого теперь господин подполковник на его место подберет? — Водушевляя нестроевых чинов и побуждая их к храбрым деяниям во время боя был сражен на повал мушкетной пулей, — выхватил он отрывок из текста. — Вот, это правильно, это хорошо написано. Нужно будет и Кротику сказать, чтобы он, по-вашему, теперь свой рапорт переписал. — Правильно. Наверх доложимся, глядишь, и вдове, и детям, Ильича все легче будет устроиться без кормильца. — Рассказывал он, как ты помнится, что наследник, сын у него есть. — Младший. — подтвердил Огнев. — Две дочери еще были. Старшая-то она уже замужем давно. того, что вторую нужно срочно пристраивать. Дескать, года-то у девки идут, и сына куда-то на учебу пора определять. Ну вот, как сироте погибшего на государевой службе дворянина в бою, и причем геройский, ему теперь будет гораздо легче в кадетский корпус проскочить. Развал руками Кравцов. «Канцелярия послужной список покойного будет закрывать, и в формуляр запишут достойную причину его смерти. Запрашиваю потом из него нужную выписку». «Сам-то ты как?» Гляжу, рука вроде поджила. Кивнул он на заштопанный у на рукав. «Так точно, ваше благородие, поджила», — подтвердил Тимофей. «Готов к строевой службе безо всяких ограничений. Только вот лошади у меня теперь нет. Хожу как непрекаянный без своей чайки». А вдруг в конном строю нашему полку выступать придется? У других, у рядовых отнимать, тоже это не дело. Там кони давно привыкли к своим хозяевам. Спрашивали уже. Нет свободных коней пока что в полку. Покачал головой Огнев. Может, убьют кого из драгун. Или поранит сильно. Ты, Гончаров, тогда первым будешь. Кому освободившегося коня дадут. А пока остается только ждать. «Павел Семенович, а может, у полковых интендантских спросить?» Обратился он к заместителю. «Неужто не смогут там поживее Тимохе лошадку найти? Ты бы сходил сам к Ваншмиту. Уж он-то лучше всех про это знает». «Ну все, можешь идти, Тимофей». Махнул он рукой ожидающему указания унтер-офицеру. «Передай поручику Капорскому, чтобы он перед вечерней зарей ко мне заглянул. Да, и за людьми лучше своими смотри». Осада затягивается, некоторые драгуны уже на оборванцев стали похожи. Река рядом, пока затише, пусть хотя бы мундиры свои застирают, да новых ряд. Про оружие я уже не говорил даже. В общем, проследи, чтоб твои в отделении все в надлежащий порядок привели. И расхолаживаться не давай никому, не забывай. Дисциплину надо б настрого блюсти». — Это вон у саратовских мушкетеров опять вчера двоих сквозь строй прогоняли. Воруют, сволочи! Еще и караульному управьянского склада тумаков надавали. Ну и что хорошего, одного в усмерть после разбирательства забили. Второй, небось, тоже скоро представится после стольких-то палок. В общем, блюди и за порядком гончаров. «Слушаюсь — Слушаюсь! — приступнул каблуками сапог по утрамбованной земле онтер-офицер. — Будь ты исполнен, господин капитан! «Ну и хорошо, ступай!» — кивнул тот милостиво. «Ваську еще там крикни!» «Пускай мундирма подает!» «Целый час уже с ним обалдуй, возится!» Тимофей шел по большому, раскинутому в бывших предместе Харивани военному лагерю. Стоявшие здесь ранее лачуги были давно уже разобраны. Они сами, растущие здесь сады, пошли на солдатские костры и постройку фортификационных укреплений. Всюду шло шевеление... Какие-то партии солдат с кирками, носилками и лопатами уходили к строящимся осадным линиям, какие-то, напротив, возвращались с работ, скрипели телеги, покрикивали унтера и офицера, а в воздухе стоял непрекращающийся с самого рассвета гул артиллерийской ружейной стрельбы. После подхода большого обоза с припасами из Тифлиса вот уже третий день русские батареи вели огонь по крепостным стенам. Персы им отвечали «нет-нет», да делали вылазки. На этот случай вдоль всей осадной русской линии стояли в полной боевой готовности гренадерские и мушкетерские роты. После короткого штыкового боя неприятель вновь скрывался за стенами, и опять шла тягучая долгая перестрелка ханских фузейщиков и русских егерей. Тимофей подобрался и козырнул ведущему колонну пехотному капитану. Тот окинул мимолетным взглядом фигуру унтера-драгуна и, зацепившись за блестящий на груди крест, кивнул. Пыльные грязные солдаты топали немного. «Тимоха! Тимка!» — выскочил из колонны, несущий кирку пехотинец. «Братка! Здорово!» — выглядевшись, Тимофей признал в загорелом, покрытом толстым слоем пыли чумазом пехотинцы рекрутского товарища Бородавкина. «Ванька! Сто лет тебя не видел!» Он стиснул его в объятиях и похлопал по спине. «Ну ты и вымазался, чертяка! Морда, как у рапа, вся черная!» «Так мы с самой заутренней на первой линии вал насыпали», — хмыкнул тот. А «С вечера и до полуночи опять на эту же линию. И вчера землю рыли, и позавчера, и завтра ее рыть будем, и послезавтра тоже. Конца края работам не видно. А земля тут какая каменистая, без кирки ни за что не возьмешь». Я гляжу, чистенький весь, при Ну, точно. Вроде грамотный был, книжки читал. При штабе, что ли, теперь обретаешься? В писарях, да? Бородовкин, да ну быстро в строй! Из-за хвоста, проходящей мимо колонны, выскочил здоровяк с голунами старшего унтера и погрозил Ваньке кулачищем. «Ах, ты ж, зараза! Фильфебель на глаза попался!» — пробормотал тот, съежившись. «Сейчас точно мне в морду даст!» «Ван, Тимоха!» «Пока тут в осаде сидим, небось, свидимся еще!» И въеном занырнул в одну из проходящих шеренг. «И тебе не хворать!» Зыркнув на драгуна, пробасил в ответ на его приветствие проходящие мимо фельдфебели. «Подровняли строй!» — Рявкнул он колонне. воинский лагерь заходите бестолковые! А ну, взяли ногу все! Ать! Ать! Ать! Два-три! Левой! левый. «Ногу, горю взяли! Кто там в разброд идет?» Колонна прошла, а над дорогой осталась висеть серая пыльная кисия. Проскакала казачья полусотня, она стала еще плотнее. Тимофей сошел с обочины и пошел дальше по жухлой, примятой множеством ног траве. «Ваше благородие, младший унтер-офицер Гончаров, козырнулому высокому худощавому поручику, вычесывающему мокрую гриву коня на берегу речки». Прибыл от эскадрона у командира и в благородие велели передать, что ждет вас у себя перед вечерней зарей. «А, хорошо, Тимофей, зайду, кивнул офицер. Ну что, не вернул обратно рапорт Сергей Иванович? Устроил его переписанный. Так точно, оставил у себя, подтвердил Гончаров. Говорит, что все правильно, все как надо, в нем написано. Ну вот, говорил же я тебе, что проще его нужно писать, проворчал поручик. К отделению пойдешь? — Давай. Скажи там, чтоб заканчивали уже купание. Как только кони обсохнут, потом их на тот дальний выпас уредут и с отгоним. Пусть лучше там пасутся, пока совсем траву не выбили. — Охолонись, маненько, Тимоха! — Блохин зачерпнул ладошкой из реки и плеснул в лицо подходящему другу. — Чего такой смурной? На солнце никак пережарился. И опять окатил его водой. — Угомонись, болтус ряпнул тот и сам плеснул в ответ. «Взводный, — говорит, — чтоб заканчивали купание, сейчас на выпуск коней погоните!» И, подойдя к Ленькиной Марте, погладил ее шею. Кобыла втянула в себя запах знакомого ей человека и безошибочно ткнулась в то место, где лежал сухарь. «Ну-ну, ты, скотин то мою, не прикармливай!» — прикрикнул дурашливо Ленька. «А то по безлошадности еще глаз вдруг на нее положишь!» «Да не боись!» Тимофей расцепил пальцы, и черный кирпичик с хрустом исчез в пасте у Марты. — Что, Иванович, не предвидится пока нам ремонтных? — спросил чистящий рядом щеткой своего коня Кошелев. — А то, может, если и не нам, так казакам сменных подгонит. Глядишь, схитрились бы и обменяли тебе одного. — Да какой там? — отмахнулся Тимофей. — Говорят, пока в Тифлис обратно на квартиры не вернемся, не будет из-за линии новых. Или пока эту дуру не возьмем и кивнул в сторону грохочущей вдалеке крепости. — Ну что, вполне себе можно хорошим трофеем коня взять, — видя в поводу жеребца, заметил Чанов. — Мне он какой завидный араб нарпочая достался. Любо дорого поглядеть, не шутки вам, не какой-то дончак. Самого фельдмаршала теперь че на себе возит. — Так ведь там прямая баталия была, Ванька! Чего городишь? воскликнул Кошелев. И кавалерию паши хорошо на берегу посекли, а потом ее все разогнали. Конечно же, трофеем с нее лошади будут. Садников-то богато тогда пало. А тут чего за этими стенами, окромя рухляди и оружия взять? Сам же знаешь, хан всю свою конницу за рак свел. Одна пехота теперь только на реванских стенах сидит. «Выводи коней!» Донес сокрык Копорского. «Давай-давай, не задерживай! Обтерли их и под седло!» Чё, Поручик зовет! Выходим!» Кивнул в сторону взводного командира Кошелев. «Сам чего, Иванович? В лагерь сейчас пойдешь?» «В лагерь?» — кивнул Тимофей. «Старшим в ночной караул от эскадрона на сегодня определили. Немного отдохну в палатке и на построение собираться буду». Елонкина, толкнешь там?» Я его парашек, как артельного готовщика, отпустил, пояснил ветеран. А мы его коня сами на выпас отгоним. Парень-то он молодой, вроде и шустрый. Да забывается на раз в суете. У нас там и дров совсем не осталось в запасе. Все, что было заготовлено, пожгли. Ладно, Васильевич, присмотрю за колькой, — кивнул Тимофей. Сами не задерживайтесь, а то как в прошлый раз с выпаса подъедете, а в котле уж остыло. «Ну, это уж как их благородие скажут», — пожал плечами Кошелев. «Мы-то и в прошлый раз вроде и кашлянем, и что вечереет быстро, промеж собой погромче скажем. А у них ведь у господ свои разговоры. Потом уж как звезды на небе стали видать, только тогда они взводам команду коней седлать дали».